Глава шестая. Любовный интерес. В мой последний венский день я еще раз навестила два места, смутно похожие друг на друга. Это были, как бы сказать точнее, системы хранения, накопители, специально устроенные для того, чтобы иметь дело с отходами человеческого существования, тем, что остается после того, как не остается тебя самого. В подземелье Михаэль -Скирхе. Со всей доступной методичностью были инвентаризованы и приведены в порядок человеческие кости. Скопившиеся под церковью за сотни лет, они были кем-то рассортированы по типу и размеру, берцовой к берцовой, и уложены ровненькой поленницей. Отдельно хранились глотки черепа. Дама, возглавлявшая наш поход, вела себя с грозной бодростью вожатого, командовала свои направо-налево, пошучивала над бренностью земного и обратила наше внимание на то, как прекрасно сохранились туфельки и шелковый корсаж беременной женщины с темным картофельным лицом, выставленные для обозрения в отдельном гробу. «Вейхюбш», — сказала она задорно, — «не правда ли, миленько?» Действительно, в ее подземном хозяйстве царил своего рода уют, основанный на иерархии. То, что не потеряло товарного вида, оставалось недоразвоплощенным, было выставлено на свет всеобщего обозрения. Прочее разобрали на запчасти и оттеснили подальше, на периферию беспамятства и забвения. Второй остановкой был Йозефинум, музей человеческого устройства, каким его знали в XIX веке. Тело, понимаемого как храм и охотно открывающего просвещенному зрителю свое нутро. Музей был медицинский. Навещая его, я шла на поклон к прабабушке Саре, к ее любовнику-болгарину, получившему в Вене медицинский диплом, к сложной постройке тогдашнего точного знания. То, что было когда-то торжествующей современностью, парадом медицинских достижений, отрадой студента и гордостью профессора, теперь стало чем-то вроде кунсткамеры, заповедником старинного порядка, помнящего докторов в усах и медсестер в крахмале. Там были всякие трубочки и молоточки, лишившиеся работы, хирургические инструменты, ножницы и зажимы, микроскопы с железными носиками. Все это было отжившее. Вещи без хозяина превратились в коллекцию курьезов и лежали тут под стеклом. Пеленки и погремушки давно выросшей профессии. Единственное, что вовсе не постарело, сами, так сказать, тела. Тела Йозефинума, не подверженные старению, не в пример своим скоропортящимся образцам, были сделаны из чистого пчелиного воска во славу просвещения разума и наглядности. Их был целый полк. Более тысячи анатомических моделей, созданных по заказу императора Иосифа II, их лепили во Флоренции под приглядом Пауло Маскани, автора великого анатомического атласа, философа и вольнодумца, и везли на Мулах через Альпы, пока по соседству, от Гренобля до Тулузы, ворочалась сбоку бок разбуженная Франция и подкатывал 1789 год. Их сплавили вниз по Дунаю и выставили на показ для пользы науки. И вот они живехоньки и стоят, как атлеты-победители в своих коробах из розового дерева и стекла. «Человек разумный», сервирован в этих залах как блюдо, с открытой брюшной полостью, на которой, как в ресторане, выложены блестящие хорошенькие органы, лаковая печень, потешные яички, свисающие на своих канадцах, как детские погремушки. Приподнявшись на локтях или раскинувшись, восковые персоны, обнаженные до скелета или до красного мяса в размотанных нитках сосудов, предъявляют ребристую фактуру мышечной ткани, жировые пластины, Умные гребенки стоп и пясти. Сомовские маркизы откинули кудрявые головки, обнажая червячное и трубочное устройство горла. Все это дышит равнодушным бессмертием. Пух паха, жемчуг на нетронутой шее, механика тела, вскрытое как футляр. В обычный день я бы, верно, радовалась храмовому устройству человеческой архитектуры и приводила себе его в пример как очередное доказательство общего освещения, замысла, стоящего как чеширская улыбка за разного рода житейскими рифмами. Но тут, как и все вокруг в последние годы, Йозефином с его восковым народом и белыми кафельными печами показался мне очередным ответом на вопрос, проворачивавшийся в голове. Прекрасные, неодушевленные тела были лишены первоначального смысла, учить свидетельствовать пояснять, и оставались здесь пустовать, как пустуют в других музеях кареты и кофейники. Вещи, вышедшие из обихода, постепенно теряют свою вещественность и оборачиваются к нам новым, нечеловеческим лицом, возвращаясь к своему первоначальному качеству — воска, краски и глины. Прошлое дичает, зарастает беспамятством, как лесом. Восемь лет назад подруга собирала большую книгу-интервью с литераторами, где они рассказывали о себе. Детство, юность, дружба и противостояние, первые и не первые стихи. Книжка получилась замечательная, моего интервью там нет. Мы пробовали дважды, с интервалом в два, кажется, года, и все это решительно не годилось дело. Но в диктофонных записях наших бесед было кое-что удивительное, хоть и совершенно лишнее для книжки ее задач. Обе расшифровки вышли, похожи, как сёстры-близнецы. Их узловые точки совпадали, как и анекдоты, по которым как по камням скакал наш разговор. И там не было вовсе ничего обо мне самой. До смешного или до несмешного. На многих печатных страницах я с некоторой даже лихостью ревизовала «Домашнее предание» шла вверх и назад по линиям семейной истории, виртуозно уклоняясь от любой попытки рассказать о себе. На прямые вопросы я, конечно, отвечала. И какими же пресными, подневольными были эти ответы? Родилась, училась, читала и писала то и это. И с каким наслаждением я, перевернувшись в воздухе и махнув хвостом, опрокидывалась обратно в вольную воду чужой родственной жизни». Так у нас ничего и не вышло. А записи я сохранила, как рентгеновский снимок перелома, на всякий случай. И еще сколько-то лет спустя они мне пригодились. Я тогда читала книгу Марианны Хирш «Поколение постпамяти», примерно как путеводитель по собственной голове. То, что она описывает там, и пристальный настоятельный интерес к прошлому своей семьи, Шире к многолюдной человеческой раме, обставшей эти несколько жизней, к густому подшерстку звуков и запахов, к совпадениям и одновременностям, к синхронно работающим колесам истории. И деловую скуку, с которой я проматываю собственную современность на пути туда, назад, к ним. И чувство точного, из живота, знания того, как оно там было. Трамвайных маршрутов, ткани пузырящейся у колен, и музыки, шумящей из репродуктора. Всё это узнаётся мной из полуфразы, с одной цитаты. «Предпочитать семейную историю собственной — это было бы полбеды. Вопрос, скорее, в крупности, в том, какое место она занимает во внутренней карте. Расти под грузом всепоглощающей наследственной памяти, под управлением нарративов, существовавших до того, как появился на свет ты сам или твоё сознание — значит рисковать тем, что твои собственные истории уйдут в сторону или даже сотрутся, уступая место предшественникам», — пишет Хирш. «Рассказ о себе оказывается рассказом о предках. Они разворачиваются за спиной оперными полухориями, предоставляя тебе солировать. Только музыка написана не меньше, чем 70 лет назад. Структуры, проступающие из темной воды истории, — чураются любой линеарности, их естественная среда — соприсутствие, одновременное звучание тогдашних голосов, противящихся очевидности времени и распада. Работа постпамяти — попытка оживить эти структуры, дать им тело и голос, одушевляя их сообразно собственному опыту и разумению. Так Одиссей вызывал души умерших. И они слетались на запах жертвенной крови. Их были тучи, они кричали, как птицы. Он отгонял их, подпуская к огню лишь тех, с кем хотел говорить. Кровь была необходима. Без нее разговор не получался. Сегодня для того, чтобы мертвые говорили, приходится дать им место в собственном теле и разуме, нести их в себе, как ребенка. С другой стороны, ноша постпамяти и ложится на плечи детей второго и третьего поколения тех, кто выжил и позволил себе оглянуться назад. Я намеренно молчала пока о том, что границы постпамяти очерчены автором с продуманной жесткостью. Сам этот термин придуман и применен ей в рамках «Holocaust Studies» на территории воронки, оставшейся от катастрофы. Реальность, которую она описывает, берётся из непосредственного опыта, из собственного и лежащего неподалёку. Это повседневность тех, чьи родители и деды отсчитывают свою историю, как когда-то от потопа, от катастрофы европейского еврейства. Её не вытеснить, не переработать, она остаётся началом координат, неотменимым претекстом их существования». Потребность в утверждении памяти о том, что произошло, в меморизации как высшей форме посмертной справедливости встречается здесь с особого рода зависимостью. Знание, которое невозможно не вынести, не объяснить, ослепляет. Оно как ярчайшая вспышка, которую видишь отовсюду, в какую сторону ни смотри. В этом свете действительно все, что не имеет прямого отношения к тогда, теряет в масштабе и объеме как не прошедшая проверки опытом предельной несправедливости. Отсюда тревожная настойчивая укрупненность прошлого в сознании тех, кто им заворожен. Возможно, с особой остротой это чувствуют те, кого катастрофа выпустила, не успев прикусить, чьи близкие не прошли лагеря уничтожения, но словами Хирш были перемещенными лицами, беженцами, жертвами гонений и гетаизацией. Ситуация выжившего неизбежно провоцирует своего рода этический расфокус. Сложно не понимать, что место, которое ты занимаешь в воздухе этого мира, с легкостью могло быть заполнено кем-то другим. Более того, оно по праву принадлежит этим несбывшимся, уничтоженным другим. Приму Леви говорит об этом с крайней прямотой. Выживали... Худшие — те, кто умел приспосабливаться. Лучшие — умерли все. Нелучшим, бенефициарам географической или биографической случайности удачного расклада, насколько он был возможен тогда или хоть когда-то, по неволе приходится соответствовать невидимому императиву. Речь идет не только о том, чтобы волей и неволей делаться лучше, чем тебе отпущено, скорее о постоянном видение мира, как только что опустевшие квартиры. Хозяев больше нет, и вот мы сидим на сиротевших диванах под чужими фотографиями и учимся считать их родными, не имея на это особого права. Это специального рода завораженность постоянный угол зрения — обеспечивающий присутствие прошлого в настоящем, мощное до такой степени, что оно работает как светофильтр или тёмные очки, то заслоняя нас сегодняшний день, то окрашивая его в другие тона. Невозможность спасти погибшее делает взгляд особенно интенсивным. Если не взглядом медузы, под которым уходящий мир каменеет и превращается в памятник-монумент, то остановившимся зрением орфея, моментальной фотографией, опрокидывающий неживое в живое. Попытками вывести память из укрытия, из внутриутробной тьмы малой истории, сделать её видимой и слышной, занимаются сейчас многие. По мере того, как выходят на свет новые книги и фильмы, масштаб спасательной операции становится тотальным, а частной историей любви чем-то вроде коллективного проекта. Кажется, что его задача сводится к тому, что когда-то сформулировала Ханна Арендт, говоря о разнице между теплой скученностью сообществ, вытесненных из мира в безмире, и освещенным пространством публичности, с которого и начинается мир. Хирш, впрочем, описывает постпамять не как проект или, скажем, особую разновидность современной sensibility, но как нечто значительно более широкое. Она не движение, метод или идея, Я вижу её скорее как структуру возвращения травматического знания и олицетворённого опыта поверх и через поколения. Постпамять, значит, оказывается разновидностью внутреннего языка, определяющего преемственность, проводящего горизонтальные и вертикальные линии связи и, возможно, отсекающего тех, кто не вправе на нём говорить. Больше того, она превращается питательную среду, в которой сама реальность может трансформироваться на особый лад, меняя окраску и привычные соотношения. Похожим образом описывала когда-то фотографию Сьюзен зонтак. Она, прежде всего, не вид искусства. Подобный языку фотография — среда, в которой, среди прочего, создаются произведения искусства. И как язык, как фотография, постпамять — Шире своего прямого функционала. Она не просто указывает на бывшее, но меняет настоящее, делает присутствие прошлого ключом к повседневности. И круг людей, вовлеченных в тепловой обмен прошлого-настоящего, уже значительно шире тех, кто чувствует связь с историей европейского еврейства или даже присутствие травмы раны, делающей разрыв в материи времени точкой невозврата, границей между тогда и теперь». Сама эта граница, увиденная глазами семейной, из устной памяти, слишком похожа на то, что разделяет времена невинности и, скажем так, помраченности. Бабушкины воспоминания, прабабушкины мемуары, прадедовские фотографии свидетельствуют о тогда, о неповрежденном мире, где все и все на своих местах и оставалось бы таким, когда бы не наступившая тьма. В этом смысле постпамять неисторична, но само противопоставление памяти и истории в воздухе носится, и хорошим тоном стало предпочитать одну другой. Память — предание, история — писание. Память заботится о справедливости, история — о точности. Память морализирует, история подсчитывает и корректирует. Память персональна. История мечтает об объективности. Память базируется не на знании, а на опыте, со-переживания, со-чувствия, оглушительной боли, требующей немедленного участия. С другой стороны, территория памяти населена проекциями, фантазиями, и искажениями, фантомами нашего сегодня, обращенными вспять. Образы. «Отпечатавшиеся в нашем сознании тропы и структуры, что мы приносим из настоящего в прошлое в надежде найти их и там, и получить ответ на свои вопросы, могут быть экранами памяти, экранами, на которые мы проецируем сегодняшние или всегдашние потребности и желания, и которые заслоняют от нас другие образы, другие, еще не продуманные или недоступные для мысли проблемы», — пишет Хирш. В некотором смысле постпамять — Обращается с прошлым как с сырьем, материалом, предназначенным для редактуры. Архивные фотоизображения в постмемориальных текстах непременно видоизменяются. Их обрезают, увеличивают, проецируют на другие изображения, их переосмысляют, лишают контекста или погружают в новый контекст. Их переносят в новые тексты и новые нарративы. В своем первоначальном виде они оказываются чем-то вроде пищи, которую немыслимо есть сырой, и нужно подвергнуть сложной и продуманной обработке, чтобы она стала годной к употреблению. Проблема в том, что питательная среда постпамяти или новой памяти кажется куда шире, чем круг вещей и явлений, ставших материалом для работ Хирш. И потому, что история XX века щедро разбросала по миру очаги катастрофических перемен, и большая часть живущих так или иначе может считать себя выжившими, результатом травматического смещения его жертвами и наследниками, которым есть что вспомнить и вызвать к жизни ценой собственного сегодня. И еще может быть потому, что именно так мир живых соотносится с миром мертвых. Мы спим в их домах и едим с тарелок, забывших о прежних хозяевах. Мы вытесняем их хрупкую реальность, размещая на её месте свои представления и надежды, редактируем и сокращаем по собственному усмотрению, пока время не сметает нас туда, где мы сами оказываемся прошлым. В этом смысле каждый из нас до поры свидетель и участник длящейся катастрофы. Перед лицом скорого исчезновения опора на прошедшее, желание сохранить его как золотой запас, легко становится чем-то вроде фетиша, предмета общей любви, зоной неназванного консенсуса. События последних ста лет не сделали человечество устойчивей, но заставили его относиться ко вчерашнему дню как к чему-то вроде беженского чемодана, в котором заботливо собрано самое дорогое. Его реальная ценность давно ничего не значит. Она многократно умножена сознанием, что это всё, что у нас осталось. Один из героев Набоковского «Дара» описывает Картину бегства во время нашествия или землетрясения, когда спасающийся уносят с собой все, что успевает схватить, причем непременно кто-нибудь тащит с собой большой в раме портрет давно забытого родственника. И общее негодование, когда кто-то вдруг взял и отнял портрет. Таким портретом становится в последние десятилетия прошлое, любое прошлое. В питательной среде памяти вещи и события старого мира сами становятся для нас «surviver me» — теми, кому чудом удалось сохраниться и чье присутствие бесценно уже потому, что они до нас добрались. Цветан Тодоров говорит где-то о том, как память становится сегодня новым культом, предметом массового поклонения. Чем дальше, тем больше, мне кажется, что одержимость памятью — лишь основа, необходимое условие для другого культа, религии прошлого, понимаемого по старинному образцу, как обломок Золотого века, свидетельство о том, что раньше было лучше. Пластилиновая податливость памяти делает её лёгкой заменой веры, упованием, обращённым вспять. Её субъективность и избирательность дают возможность выбрать любой исторический отрезок, который давно не имеет ничего общего с историей. Для кого-то... И тридцатые годы двадцатого века могут стать утраченным раем невинности и постоянства. Особенно во времена тоскливого страха перед неведомым. В сравнении с будущим, в которое не хочется идти, то, что уже случилось, как бы одомашнивается и даже кажется выносимым. У этого культа есть двойник. Они отражают друг друга, словно концы подкова. Между ними сейчас замерла усомнившаяся в себе современность. Детство, второй объект нашей виноватой любви, тоже кажется обречённым, потому что кончается. И его предположительную невинность тоже следует сохранять, лелеять, защищать любой ценой. И прошлое, и детство понимаются как стазис, равновесие, которое постоянно находится под угрозой. И дороже всего они ценятся в обществах, где прошлое постоянно искажается, а детством легко злоупотребить. Воздухом постпамяти дышит весь современный мир с его консервативными проектами и реконструкциями, попытками стать «great again», вернуть себе небывалый старый порядок. Экран оказывается двусторонним, проецировать на него свои страхи, надежды и истории, как выясняются, могут не только те, кто стоит по краям воронки, но и внуки и правнуки безмолвного большинства, которое дождалось нужного часа возможности извлечь на свет собственную версию старинных событий. Россия, где круговорот насилия длился без устали, формируя своего рода травматическую анфиладу, по которой общество переходит от беды к беде, от войны к революции, голоду, к массовым убийствам, новой войне и новым репрессиям, стала территорией смещенной памяти немного раньше других. Двоящиеся, троящиеся, подёрнутые рябью несовпадений версии того, что случилось с нами за последние сто лет, как слой непрозрачной бумаги, заслоняют от света настоящее время. В фейсбучных сообществах любителей старины охотно осуждают тех, кто приходит туда торговать семейным барахлишком. «Как вы можете продавать икону? Она ведь, небось, бабушкина!» «Неужели вам не жалко расставаться с такой чудесной сахарницей? Сюда пришли за покупками, но откровенный обмен прошлого на деньги недопустим. Его хочется прикрыть веночком ритуального сожаления. Бабушкино наследство должно оставаться в семье. Кочующие чашки притворяются фамильными. в Старине положено быть родной». У нас дома была подшивка вырезок из модного когда-то журнала «Юность», над которой я в детстве проводила «Счастливые часы». Стихи, проза, карикатуры исходили из какой-то другой повседневности, похожей на знакомую мне, но словно бы смещённой или подсвеченной. То, что нравилось мне в тех журналах, сегодня выглядит ещё странней. Это чувство начала, перспективы, полностью обращённой к будущему и в это будущее влюблённой. Там всё было про новое и рассказы о ящике апельсинов на далекой северной стройке, и стихи с рифмами «героиня-героина», и картинки, на которых комическая пара стеляк, он с бородкой, она с челкой, лихо меняли старомодный стол с кружевной попонкой на современнейший, на трех тоненьких конечностях. Имелось в виду, что меняют шило на мыло, разницы нет. Стихия советского требовала от граждан равнодушие к быту с его мещанскими радостями. Для сегодняшнего взгляда, заостренного тоской по ушедшему, карикатура выглядит мрачнее, чем задумывалось. Молодые люди по доброй воле выбрасывают из жизни старый мир с его резными ножками и надежной тубовой тяжестью. Так оно и было. В 60-е и 70-е годы московские помойки полнились антикварной мебелью. Вот и наш четырехметровый буфет с цветными высокими стеклами оставался доживать в коммунальной квартире на Покровке – Под низкими потолками нового дома ему не было места. Осуждать моих родителей было некому. Равнодушие к такого рода событиям было общим и полным. Больше того, в их нерациональном поведении была молодая отвага. Спустя 30 лет после войны готовность расстаться с целыми, крепкими, годными в дело вещами свидетельствовала о вере в прочность существования. «В других домах все еще хранились на черный день штабеля хозяйственного мыла, и крупы, и сахар, и картонные шайбы с зубным порошком».